Плачь по Булату, приблудшая девочка, Венок полевой нацепив на ограду, Небо нависло над Переделкиным, Словно беззвучный плач по Булату. Плачь по Булату над ресторанами и над баландой, И на иконе у Яанна плачь по Булату. Плачет душа, как птенцы без подкорма. Нет с нею сладу. В ландышах с запахом амбулаторным Плачь по булату. Пластинка. Старая песенка мне боль ослабила. Сняла все прессинги как раньше набила легла мне на сердце на разаа табула булата сердце игла коря нам на ну, услау